Глава пятая. Обиделась. Следующий день начинается скверно. Я спускаюсь в столовую, чтобы позавтракать, и сразу натыкаюсь на Никольского. С его светлых волос капает вода, словно он только-только вышел из душа, а полупрозрачная белая футболка липнет к его телу. Я же прикалывался. Он криво улыбается, облокачиваясь на стол и заглядывая мне в лицо снизу. Кстати, вот сейчас ты очень похожа на мою драгоценную сестренку. Смотришь на меня так же». Он хмыкает, после чего запускает ладонь в чашу с капсулами и протягивает мне целую горсть. «Какой кофе пьешь? «Просто отстань от меня». Я отворачиваюсь от него и иду к другому столу. Там стоит несколько блюд, и можно выбрать, чем перекусить. «Отстать не получится», — продолжает Никольский, но хотя бы следом за мной не тянется. Вместо этого он отодвигает стул и садится на него. «Я должен помогать тебе в поездке». Ты же никого не знаешь. Поэтому я буду всегда рядом. Буду шептать тебе на ушко имена знакомых моей сестры, кто они и как к ним нужно относиться. У Любы слишком большой круг знакомств, чтобы ты успела запомнить хоть десятую часть. Да и мало ли, что может пойти не так. Я подстрахую тебя. С такой страховкой точно разобьешься. «Я ничего не отвечаю Игорю. Я занимаюсь своим завтраком. Кладу на тарелку два тоста, маленькие порционные упаковки джема и сливок. Потом нахожу свой любимый омлет и чувствую, что утро становится чуть радостнее». «Все-таки обиделась», — тянет Игорь. «Значит, так и будешь молчать?» «Игорь, я уловила, что у вас с сестрой плохие отношения. Ты сам об этом рассказал. Так что я всего лишь вживаюсь в роль. И ты вчера отлично мне в этом помог». Я ставлю тарелки на стол и иду за кофе. «К счастью, здесь есть не только капсулы, но и свежесваренный напиток». «Кайф!» — не в попад произносит Никольский. Он с противным скрипом разворачивается на стуле, следя за моими передвижениями по комнате. «Такая ты нравишься мне больше», — добавляет он, понижая голос до грязноватых вибраций. «Люблю дерзких малышек, их интереснее объезжать». Я прикрываю глаза. Я стою к нему спиной и могу позволить себе выпустить толику эмоций. Правда, я не затягиваю паузу и оборачиваюсь к нему, чтобы понять, сколько в его словах вызова. Он слегка щурится, разглядывая меня, а в длинных пальцах перебирает капсулу. «А где ты ночевала?» «То есть?» «Я тоже щурюсь. Ты все-таки спал в моей комнате?» «Была лень куда-то идти». «Так где ты ночевала?» «От тебя подальше, Игорь». Он смеется. Развлекайся, пока есть возможность. Мы с Любой обычно снимаем один номер в поездках. Не сочиняй. Хочешь, позову Тамару. Она подтвердит. Он открыто насмехается, пользуясь своей властью. Она подтвердит любое твое слово, ведь ты ее босс. Вот именно, конфетка. Никольский встает со стула и подходит ко мне вплотную. Он подхватывает чашку и отпивает мой кофе, не забывая скривиться. Фу, без сахара. Бросает он недовольно. «Если хочешь, последнюю ночь в этом доме можешь опять провести в комнате охранника. Но сильно не обольщайся. Я прикажу, он сам тебя ко мне притащит. Еще и постоит за дверью, проследит, чтобы нам никто не мешал». Я сохраняю лицо, но внутри все кипит. Он задевает во мне струну, которая отвечает за страх. Я нервничаю, читая в его словах не простое желание развлечься или задеть меня, а реальную угрозу. Из-за этого становится не по себе. К счастью, в комнату входит Ксения и уводит меня, чтобы продолжить подготовку. Я забираю завтрак с собой и перекусываю по дороге, слушая спокойный голос девушки. Я бы многое отдала, чтобы видеть в доме только ее. Она по-доброму смотрит на меня и вообще производит впечатление хорошего человека. «Ты давно работаешь на Никольских?» Спрашиваю у нее. «Я?» Она отрывает глаза от блокнота и пару секунд хмурится, не в силах быстро перестроиться со списка дел на разговор. «Всего несколько дней. Если честно, работа с вами – моя стажировка. А если быть совсем честной, я тоже Никольская». «Что?» «Нет-нет, фамилия у меня другая». Ксения коротко смеется. «Но я их дальняя родственница. Очень дальняя. Мой отец – троюродный брат главного Никольского. Или не брат, а дядя». Я сама путаюсь. Но можно сказать, что меня взяли под крыло. Устроили по блату. У Никольских очень много возможностей, поэтому к ним все тянутся. Ты меня удивила. Мне нужно время, чтобы осмыслить эту информацию. Я сама чувствую себя здесь не в своей тарелке. Ксения указывает по сторонам. Я не привыкла к такой роскоши. К тому, что в комнатах расходится эхо от шагов. Ксения кивается смешком. Я выросла в обычной квартире. продолжает она. «И я тоже боюсь Игоря Никольского. Ты слышала наш разговор?» «Да, немного». Она поджимает губы на мгновение. «Надо будет что-то придумать. Он ведет себя ужасно». Ксения замолкает, потому что перед нами появляется Тамара. Помощница сразу берет дело в оборот и направляет нас в следующую комнату. Тут включены сразу два телевизора. Один, правда, без звука, но на экранах и там, и там показывают интервью Любови Никольской. Я тяжело вздыхаю, понимая, что мне сегодня целый день смотреть на нее и пытаться копировать. Так и происходит. Новый день отчаянно напоминает предыдущий. Меня снова подгоняют под золотой стандарт, которым является госпожа Никольская. По большому счету не происходит ничего нового. Я чертовски устаю и чувствую себя как выжатый лимон. Случается только одно исключение. Я как раз смотрю на наручные часы, успокаивая себя, что уже выдержала 6 часов тренировок. И в этот момент с улицы доносится рык мощного мотора, а следом виск тормозов. Я стою у окна, и мне стоит только обернуться, чтобы разглядеть, что творится на улице. А там назревает что-то плохое. Внедорожник охраны грубо перегораживает дорогу спортивной машине, которая едва-едва успевает затормозить в последний момент. «Ты охренел, урод!» Выпаливает парнишка в модном пиджаке, вываливаясь из красного спорткара. «В глаза долбишься?» Рядом с ним вырастает его приятель, который выскакивает с пассажирского места. Правда, как-то помочь он не успевает. Он тут же оказывается на бетонной дорожке лицом вниз. Я кривлюсь, представляя, как это должно быть больно. Охранник повалил его на землю всего одним поставленным ударом. Подсечкой. «Лежать, блядь!» Приказывает охранник, и только в этот момент я понимаю, что это Смирнов. «Не двигаться», — я сказал. Я случайно касаюсь щекой стекла, стараясь разглядеть его получше. Смирнов указывает на лежащего другому охраннику, чтобы он присмотрел за ним, а сам переключается на водителя спорткара. «Ты знаешь, кто я?» Вопит тот, а потом услышно, что он до сих пор не может поверить, что их посмели тронуть. «Без понятия». Сухо цедит Смирнов. Он хватает парня за плечо и дает ему всего мгновения, чтобы подчиниться. Тот не использует свой шанс, и тогда Алексей проводит специальный прием. Это выглядит как задержание преступника, которое иногда показывают в новостных программах. Четко, отлаженно и безумно агрессивно. Раз — и готово. Парень падает рядом со своим другом, а сверху на него сыпятся жесткие приказы вперемешку с матом. «Я ежусь, не привыкшая слышать столько брани». А еще я понимаю, как была не права. Я решила, что Смирнов был груб со мной, когда появился в номере и рычал на меня в салоне авто. Ну нет. Все познается в сравнении. Это сейчас он группы опасен, а со мной он, оказывается, был предельно мягок. Ой-ой-ой, вздыхает Ксения, останавливаясь рядом. Это друзья Никольского. Видно, не затормозили на посту охраны и приехали без предупреждения. У Никольского такие же хомоватые приятели, как он сам. И почему я не удивлена? Вот тот, который был за рулем?» Ксения указывает на стекло. «Я о нем слышала. О нем ходят ужасные слухи. Он подпоил девчонку в клубе. Она осекается, вдруг понимая, что выбрала очень плохую тему для разговора. Я сама чувствую холодный укол куда-то под грудь и поэтому помогаю Ксении перевести тему. У Смирнова будут неприятности? Не знаю». Ксения пожимает плечами, а потом указывает подбородком на Алексея, который перешел к следующей стадии перевоспитания обнаглевших мажоров. После задержания следует обыск личных вещей с выворачиванием карманов и козырьков в машине. Но Смирнов выглядит как человек, которому плевать. «Я так поняла, что он не хочет быть здесь». «Да, его еле уговорили. Или заставили». Ксения тяжело выдыхает. «Так будет точнее», — соглашается она. Я видела мельком его досье. У него нет семьи, но есть награды. Он человек военный, был в горячих точках. А ему дали понять, что он отправится охранять супермаркеты, если не поможет Никольским. «Славно!» – произношу тихо. Я смотрю, как Смирнов обходит красный спорткар и что-то резко бросает подчиненному, указывая на приятелей Никольского. Я ловлю себя на том, что мне становится спокойнее, когда я гляжу на него. В нем столько уверенности, силы. А ведь мы с ним оказались в одной ситуации. Нас заставили участвовать во всем этом угрозами и шантажом. Хоть в чем-то мы похожи. Как невидимая ниточка, которая связывает нас. Продолжим? Спрашивает Ксения и поворачивается к столу с приборами. Нам осталось разобраться, как есть брускетту. Можно я просто не буду ее заказывать? Торгуюсь с улыбкой на губах. «Я вообще согласна есть только рисовую кашу, но не притрагиваться ко всем этим вилкам и ножам». «Рисовая каша?» Ксения щурится, как будто всерьез рассматривает мое предложение. «На миндальном молоке?» «Естественно». Я капризно вздыхаю и делаю круговое движение ладонью, которое подсмотрела у Любови Никольской. Ксения раскалывается первой. Она начинает смеяться, заражая меня весельем. «К счастью, весь остаток дня я провожу с ней». Я забываюсь, и только когда приходит время возвращаться в спальню снова, напрягаюсь. Я прохожу через столовую, где Игорь Никольский наговорил мне гадостей. Потом поднимаюсь по лестнице, вспоминая, как он пришел в мою спальню с подносом. Для него не существует закрытых дверей, и мое нет, его забавляет, и только. Я переступаю верхнюю ступеньку и оказываюсь на втором этаже. Потом смотрю на наручные часы, хотя и так знаю, что уже поздно. Мы с Ксенией задержались. Я тяну последние секунды, перебирая пальцами ремешок часов, а потом сдаюсь, резко разворачиваюсь в другую сторону. Иду не в свою спальню, а в ту, в которой смогла спокойно уснуть прошлой ночью. Я иду к Смирнову. «Если хочешь, последнюю ночь в этом доме можешь опять провести в комнате охранника», в памяти всплывает насмешка Никольского. «И пусть. Да, я хочу оказаться в его комнате». Я подхожу к двери и подношу ладонь к ручке. Боюсь, что она заперта, ведь у меня нет ключа, а Смирнов может быть на дежурстве. «Пожалуйста!» — шепчу молитву из одного слова и нажимаю на ручку. Дверь поддается, она оказывается не закрыта на замок. Я быстро вхожу внутрь и прижимаю спиной к двери, которую тут же прикрываю за собой. В комнате совсем черно, не включена ни одна лампочка, а шторы плотно захлопнуты. Я пару мгновений прислушиваюсь к тишине и иду к кровати. Темнота не мешает мне ориентироваться. Я успела запомнить обстановку в комнате. Главное, не трогать его сумку. Мысленно напоминаю себе. Тогда он не будет злиться. Я нахожу рукой одеяло и подныриваю под него. Умыться, переодеться — это, конечно, отлично, но мне хочется побыстрее заснуть. Днем вокруг полно людей и дел, поэтому я не так переживаю из-за Никольского. Но ночью... Ночью мне хочется перемотать в ускоренном режиме. Что опять стряслось?» Хриплый голос Смирнова разрезает темноту.